Семенова слушали все, и пленные, и скотч, и валти слушались с напряженным интересом, ибо каждый вдруг непостижимым образом уверился, семёнов во-первых, прекрасно знает, что говорит, а во-вторых, видит какую-то альтернативу, не настолько мрачную. И тогда прощай секрет. Доминанта земли лишается важной информации, и ее получает доминанта Цуры, а твой шеф боится этого, как черт Ладана». Значит, секрет вашей впрямь многого стоит. Семенов на миг остановился, еще сильнее нагнетая обстановку. Но есть выход. И для вас, искателей. И для нас. Поскольку перед лицом вторжения с ЦУРРой мы даже не союзники. Мы одна команда. Земляне. Видишь вот это? Семенов ловко подбросил на ладони небольшой шарик. Один из тех, что снимал с мертвых десантников после побоища. Это поглотитель в тоски. Щит. У меня их много, хватит на всех. А значит, объединившись, мы сумеем встретить скелетиков подобающим образом. Как тебе такая идея? Искатель молчал, напряженно переваривая услышанное. — Да ты не робей! — семёнов ободряющий похлопал его по плечу. — Шеф твой только рад будет! — кстати, ты поговори с ним. Техноблокаду уже сняли. — Как сняли? — удивился Скотч. — Сняли, можешь проверить. Скотч немедленно схватился за рацию и вызвал Хиддена. И Хидден ответил. — Да, босс? — Ёлы-палы, — сказал Скотч. — Техноблокаду сняли. — К чему бы это? — Да к тому, что десант уже высажен, — ответил за Хиддена Семенов. — Скорее всего, вблизи места сегодняшней стычки и в месте посадки поискового рейдера. — Ну же, Веселов, не робей. Вынимай свои наушники, аж вижу, что он у тебя в нагруднике. — Давай я тебе руки развяжу. Он взялся за веревку, а освобожденный искатель Веселов медленно-медленно вынул из кармана телефончик и приладил его к уху. — Шеф! — хрипло позвал он. Бригадир отозвался спустя секунд десять не раньше. — Кадет, ты куда пропал, леший тебя подери! — Я людей встретил. турбазы Они тут со скелетиками воюют и предлагают объединяться. А еще они все знают про нас. Тахир Плужник долго молчал, не зная, как поступить. «Дай-ка мне», — сказал Семенов, поморщился и протянул руку. Веселов покорно отдал ему наушник. «Ну все», — с облегчением подумал Скотч, — «это точно убедит. А наш партизанский отряд, похоже, теперь станет многочисленнее». через минуту семёнов вернул наушник искателю совсем отвязал его от кедралёна и буднично позвал пошли мы с ним семёнов кивнул на Веселова. — во враг а вы свальте за остальными и рюкзак мой не забудьте пожалуйста не забудем пообещал скотч и только сейчас сообразил что рация в опущенной руке уже с минуту издает монотонные шеф ты где шеф голосом хидана Скотч поднес рацию к губам. — Тут я, — сказал он. — Ты в порядке? Все спокойно? — Спокойно, я в порядке. Тогда дуй в лагерь, снимаемся. — Все. — До связи. — Понял. Хидден отключился. Полминуты, и рукотворная крепость в зарослях Палисаула опустела.